из-под Ржева, в котором солдат поздравлял с наследником. Потом долго сидит одна, теперь одна навсегда, до конца дней. И, может быть, убийца, читая об этом, ощутит всю безграничность зла, которое он совершил, и, может быть, будет у него хотя бы одна бессонная ночь, Не из заводки или карт, а совесть не даст уснуть. Тогда раскаяние начнется, не с разумного эгоизма, о котором мы говорили, а более острого переживания. Настоящее а не мнимое искупление стоит дорого. Это хорошо понимали великие писатели. И вот тогда наказание будет не только возмездием и расплатой, но и нравственным обновлением. Нельзя оставить вопрос, как это делают в некоторых статьях и книгах. Наказание, цель или средство? В наилучшем варианте, к которому надо стремиться, оно и цель, оно же и средство. Мне нравится ваш замысел. Поймите меня, ощущаю возможную, так сказать, потенциальную ценность, погибшей жизни убийцы, бандитов, вы забываете о действительной ценности личности. Личности жертвы, которую безжалостно растоптали. Думаю, что общество должно ощущать утрату обеих ценностей, разумеется, с неодинаковой силой. Все время задавали вопросы вы. Можно мне? Что вы думаете на тему... «О виновности и наказании». Одной лишь жестокостью нельзя победить жестокость. Юристы рассказывают, что в старину, когда вору отсекали руку, в толпе, глазеющей на это жестокое зрелище, воры действовали особенно усердно. «Да, жестокость отвратительна». И она глубоко ненавистна и мне, и всем моим товарищам. Но отвратительный, потому что глубоко опасный и мягкотелость, бесхарактерность. То, что я называю гуманизм для ста, в ущерб гуманизму для миллионов. Этот гуманизм для ста многолик. Сочувственное письмо в колонию, в бандиту, которому нужна не жалостливая слеза, а нравственное потрясение. Беспринципное неразборчивое оформление на поруки мерзавца, который выйдет завтра на большую дорогу с ножом. Сторонники политики, которую вы называете гуманизмом для ста, сказал я, рассчитывают, что человек все же остается человеком. И в последнем решающем результате это обернется гуманизмом для миллионов. А за несбывшиеся их надежды пока расплачиваются жизнями хорошие люди? Да, в человека верить надо. В самом опасном убийце глубоко-глубоко дремлет. Ох, иногда, до чего же глубоко что-то человеческое? Но отвергая решительно жестокость... Я за реальность наказания. Получил пять. Сиди пять. А получил пятнадцать. Сиди пятнадцать. Исключение в том случае, если ты действительно осознал. Вы зададите естественный вопрос, где-то лакмусовая бумажка, которой можно это определить. Я вам отвечу честно. Ее, по-моему, нет. Единственный путь более вдумчивое, более глубокое изучение людей, отбывающих наказание. Подлинное исследование их душ. К сожалению, посетовал я, странности микромира занимают нас часто куда больше, чем странности человеческого сердца. А эти последние странности выявляются порой весьма неожиданно, в зависимости от тех или иных обстоятельств, иногда и невидимых, как подводные камни. И опять мы вернулись к началу нашей беседы, — заметил Чванов.